Кира Стрельникова. «Поймать тень». Пролог. За несколько недель до приезда Мирании. Значит, брачный договор, карта земель за Скавильскими горами и родословная книга задумчиво протянул мужчина неприметной внешности, одетый в простой темный камзол без украшений. «Именно», — в полголоса ответил его собеседник. Первое и второе хранились в архиве. Неприметный внимательно изучил договор, потом карту с пометками и, наконец, толстый фолиант в тесненной кожаной обложке с золотыми уголками, открытый на определенной странице с родословным древом. Так, так. Протянул он и прищурился. Глаза в полумраке гостиной хищно блеснули. Интересный расклад получается. Племянница короля Эридории лакомый кусочек, оказывается, во всех смыслах, особенно теперь, когда император мертв и земли некромантов выходят бесхозные до поры до времени. Любопытно, знает ли сама леди о том, что к ней прилагается? Задумчиво добавил мужчина. Его собеседник с интересом взглянул на неприметного. «Что мы будем делать с этими бумагами и сведениями?» Поинтересовался он. «У меня есть информация, что Его Величество собирается отправлять в Оридорию делегацию и официально просить руки леди Миранней». Неприметный побарабанил пальцами по столу. «Я уверен, наш король прикажет любыми способами расстроить эту свадьбу». «А потом?» Второй мужчина чуть подался вперед. «Потом что?» Взгляд неприметного снова прошелся по лежавшим перед ним документом, задержавшись на карте. А вот потом, мой дорогой друг, на губах неприметного появилась неприятная улыбка. Начнется очень интересная игра, ставки в которой весьма высоки, и выигравший получит ценный приз. Надеюсь, это копии, тут же уточнил он, ткнув пальцем в договоры карту с пометками. «Конечно, господин, оригиналы я оставил в архиве, и родовое древо тоже скопировал». Отозвался его собеседник. «Хорошо, тогда я забираю их и отправляю его величеству, и любой ценой окажись в составе делегации в Эридорию». Палец старшего мужчины уперся в грудь младшего. «Мне нужен кто-то, кто будет приглядывать за ледемиранней». «Да, господин», — склонил тот голову. «Это все? «С остальным я сам справлюсь» поднялся неприметный. «Способ связи прежний. Думаю, не стоит напоминать об осторожности». «Конечно». Его собеседник тоже встал, аккуратно собрал бумаги и закрыл родовую книгу. Двое разошлись в разные стороны, укутавшись в несколько слоев иллюзий отвода глаз и активировав амулеты глушилки. Теперь для вероятных свидетелей они оставались невидимыми даже в магическом зрении. «Большая игра началась?»